Глава 22. Маленькая роза. Будильник был заведен на 5 утра. От чего-то мой организм пробудился на час раньше. Возможно, его опять какой-то звук потревожил. Все время кажется, что за дверью кто-то бродит, чья душа, как и моя, не на месте. Я кинул взгляд на спящего соседа. Его худое, спокойное лицо... Выглядело расслабленным и трогательным, будто бы тонкий лик святого, который незряче за мной следил. Не припомню, чтобы я когда-либо вообще видел Адама без хмурости его фирменной. Сейчас он мне больше нравился. Не ангел Рафаэля, конечно, но и непривычный садист. Интересно, где его мысли странствовали в эту минуту? Выражение полного спокойствия очень шло ему, как будто бы... Адам вынул мозг и положил его в стакан на ночь. Часто кажется, что он вообще не спит, а шастает где-то, без конца что-то ищет. Я, глядя на друга, даже улыбнулся. Оконная створка, как и всякой ночью, была задрана. Гулко шелестел дождь, комнату наполняла свежесть. Я соскреб тело с кровати, размял мышцы, набросил на шею полотенце и двинулся в сортир. Я почуял в темноте какое-то движение, едва очутился в коридоре. Во мгле, разбавленной настенными бра, успел заметить знакомый призрак, силуэт в белой простыне. Он прошмыгнул в комнату, куда сегодня переехал Гарри, то есть в комнату Джо. Я поспешил туда и отворил без колебаний входную дверь. Окно было закрыто, так что зловоние Гарри почувствовалось порога. В кровати слева лежала сопел Джо. В бывшей кровати Мэтью под скомканным одеялом беззащитно валялась и храпела покрытая шерстью туша Гарри. Я заглянул за дверь. Единственное место, где в наших комнатах можно было спрятаться. Глянул под кровати, хотя с порога видел, что и там пусто. Гарри зашевелился. Громко чавкнул губами, словно чихнула берманская обезьяна. Я подождал, пока он перевернет свою тушу и быстро выскочил из комнаты, прикрыв за собой дверь. Может, стоило поднять Адама или вообще забить тревогу на все крыло? Хотя меня не прельщало участие во всех этих разборках. Я всегда хотел, чтобы меня не трогали, почти как Грета Гарба. Так что сразу направился к умывальнику. Все эти ночные передвижения походили на дурной розыгрыш. Я оделся и вооружился зонтом. Довольно быстро прошлепал под дождем и через пару минут оказался в церкви. Тишина нарушалась гулким эхом от бьющей по окнам воды. В сумраке церковное помещение казалось больше, величественнее. На полке у входа, где я оставил зонт, лежали длинные каминные спички. Я зажёг несколько свечей, продвигаясь к алтарю, попутно соображая, где может быть кладовка. «Мое почтение», — обратился я к статуе Веркере. «Я заметил, что гнезда в руках святого теперь не было. Птицы, должно быть, отыскали себе место подружелюбней. Не могу их винить. Не пойму только, как им удалось гнездо с собой унести». Чулан нашелся за одной из дверей в конце церковной зала. Я достал швабру, ведро с тряпками. В уборной по соседству набрал воды, вынес все это в центр помещения и огляделся. Где-то здесь, между Наосом и Хорами, Тео плюнул в сторону Христа. Лэри потом весь вечер отмывал. «Что меня должно огорчать, так это собственное желание плюнуть. Не в сторону Христа. Просто плюнуть. Не нравится мне церкви». Денег вытянуть умеют, отец Лэри не даст соврать. Бесконечные ремонты и счета. А отдача слова, слова, слова. Проповеди, учения, молитвы. Болезни не лечат, зато разжигают межрелигиозные конфликты. Одни утверждают, что есть только их Бог, другие яро отстаивают своего. Третьи погорячее, готовы головы рубить первым и вторым. Беда в том, что страдают еще и те, кто рядом с этими верующими живет, такие, как я. А главное, что все они верят в то, чего нет. Мы с парнями раньше мерились, у кого мужское достоинство больше, и в этом было гораздо больше смысла, потому что наши члены материальны, а их боги вымышлены. На этой жизнеутверждающей ноте я засучил рукава и приступил к помывке. Мои мысли наполняла какая-то пустячная дичь. Но вскоре я вспомнил тот вечер, когда мы услышали, как завопил Тео. Чудовищная смерть. Кто, если не Диксон, его все-таки прикончил? Швабра в моих руках уверенно шмыгала между рядами, а в голове роились предположения. Кто-то из парней? Убийство это было явно спровоцировано неким отчаянием. У кого-то, как прыщ, назрела обида. Прибавить сюда глупость, которой мы все страдаем в юности, и желание немедленно отомстить. Предостаточно для того, чтобы убить. Можно потом жалеть, но уже ничего не поделаешь. Остается только локти кусать и молчать, покуда нервов хватит. Питер слишком хорош для убийцы. Он, как лучшая, светлая версия меня самого. Если я со своей темной вариацией не решился бы на убийство то его светлость Питера подавно. Робин — нормальный парень. Такие не мочат ублюдков. И вряд ли бы он так подставлял себя со своей рясой. Мозги у него в нужном месте. Кроме того, пускать стрелы с больной рукой не представляется возможным, а в стрельбе из лука нужна еще и сила. Гарри, тут у меня еще меньше мыслей. Только он мог быть тем, с кем Тео тащил крест но следы говорят, что крест тащил один человек. Определенно, Гарри что-то знает. Стал бы он убивать Тео. Может, Тео подавлял его морально? Это сложно представить, зная о единственной мозговой извилине Гарри. Но, а может, Гарри в самом деле хороший актер? Фу. Джо был отменно унижен в свином рыле. Снимаю шляпу перед Тео. Насколько было весело нам? Настолько же унизительно Джо. Но Джо всегда празднует труса. Убийство — не его модель поведения. Если только этот самый прыщ не назрел где-то у Джо глубоко внутри. Кто там еще? Хрюшка? Не смешите меня. А нерды вообще за людей в Родонфорде не считаются. Я выжал тряпку из серой мешковины и принялся за следующий ряд. Наверняка разного рода мотивов, У преподавателей куда больше, чем можно себе вообразить. Чем старше человек, тем глубже его тайны, как мне кажется. Но я не знаю ни об одном серьезном конфликте между Тео и кем-то из преподов. Возможно, ничего такого и не всплывет никогда. Остальные известные мне драмы родонфорда считаю недостаточно вескими, чтобы затевать убийства. Я сейчас о тех, с кем Мелик Качинский с юности дружит. Вот Дарт, например. Что ему Тео мог сделать такого ужасного? Шалости Тео были неисчислимыми, но никогда не выходили за пределы озорства. Да и за те Дарт не стремился наказывать. Но оно и понятно. Право божьего помазанника не дает ему это сделать. А может, здесь в другом дело? Что, если Тео знала о предстоящей встрече Дарта с Анной? Может, он намекал Дарту? хотя какое там намекал, говорил открытым текстом, что расскажет об этом отцу. И Дарт его прищучил, чтобы тот помалкивал. А Слэри еще меньше во все это верится. Если забыть, что он был с нами во время убийства, какие у него могли быть причины желать Тео смерти? Не представляю себе, чтобы поющая задница Тео могла столь сильно оскорбить преподобного и зацепить его нежные святые чувства. Проучить Тео, конечно, есть за что. Я бы как минимум хорошенько вмазал. Но очевидно, что и здесь накал страстей не дотягивает до убийства. Дождь растерял силы, и от дум меня отвлекла тишина космическая. Я уже покончил с палами к тому моменту и принялся вытирать пыль. Машинально начал насвистывать мотивчик станцев, чтобы не ощущать себя в этом безмолвии, как под землей. Меня тут же накрыло... Нет, за шкирку схватило озарение. Я ж давно хотел такое сделать. Я вышел на Средокрестие, развел в стороны руки, разинул пасть, как это делают в операх, и без стыжа, прямо во всю глотку, затянул «О соле мио». Мое существо наконец-таки высвободилось. Тело порхало без крыльев. Голос мой немелодичный и звонкий, Гулял по всем направлениям, ударялся о стены сплющенного с боков помещения и взлетал к стропилам, заполняя церковь неаполитанским солнцем. На последней ноте чуть гланды не лопнули. Свобода. Катарсис. Аплодисменты. Я поклонился святому Веркере и плюхнулся на дубовую скамью, вспотевший и довольный. Растянулся, выдохнул расслабленно, и уставился в невзрачный щербатый потолок. Был еще секвойе. Нет, от закинутой на люстру швабры крыша съехать не могла. К тому же он сам видел человека в рясе. К тому же был пьян, когда все происходило. Кошку его немного жаль. Я хрустнул шеей, размял плечи и спину. Вскоре над головой скупо зажглись витражные рубины. Какая-то библейская сцена, украшало арочное окно. Она приглушенно светилась в полусводе апсиды и казалась нескончаемо доброй. Наглядевшись на витраж, приветствовавший восток, я переключился на полировку последней на сегодня скамьи. Затем еще долго пялился в свое нерадостное отражение на дубовой поверхности. Мне вдруг здорово перестало хватать кислорода. Я отшвырнул тряпку, и прошел к боковому окну, отворив его настиж. Вдохнул как следует. До самых мрачных своих глубин. Жадно втянул воздух, как будто мне с жизнью расставаться предстояло, а я упрямо противился. Мне на самом деле просто надоело здесь быть. Все вокруг давить стало. Не место таким, как я в церквях. Кающаяся Дева Мария печально наблюдала за моими страданиями из золоченной рамы с соседней стены. Подхватив славки огрызок мешковины, я прошел в сторону парадного входа к ведру и швабре, промыл тряпку в воде, затем отправился обратно к алтарю. Мне оставалось пройтись тряпкой по кафедре, после чего я мог проваливать к себе в преисподнюю. Зацепившись взглядами с Иисусом, я вспомнил еще об одном важном деле — У меня был уговор с самим собой. Сделать нечто и понять, что я буду ощущать после этого. Проверка на мою сущность. Или в стыд кинет, или на большее потянет, как я рассуждал. Момент был прекрасен. Горели свечи. Свежий после дождя воздух наполнил собой залу. Турмалины над алтарем, что в сюжет на окне складывались, магически тлели в утреннем свете. Я развернулся к Христу спиной и приспустил брюки. Так встретились наши святые лики. Почувствовал я что-то. Кроме взгляда гипсовой фигуры на своем бледном, как асбест шотландском афедроне. Примечание. Афедрон. С греческого здесь задница. Конец примечания. Понятия не имею. Да ровным счетом ничего. Ни срама, ни желания снова повторить данный трюк. Я только удостоверился. Где бы физически тело ни находилось, оно, как и разум мой, не покинет свою далекую вселенную. Наши с Христом миры не пересекались. Черной жабе моего сердца захотелось как-то усугубить, закрепить результат. И я тогда вытащил сигареты из кармана и задымил, продолжая греть спину, а неспокойный спокойный взгляд с алтаря. Опять ничего. Не ощутил внутри себя ни Бога, ни азарта, не испытал покаянного стыда. Если бы кто-то в тот миг меня видел и решил, что я недоразвитая придурь, у меня было чем ответить. Я рассказал бы, как религия делит людей, разобщает в стае. Сняв с себя костюмы, выдуманные разными вероисповеданиями, Люди бы вспомнили, что все мы абсолютно одинаковые. Докурив, я доблестно натянул штаны и прошел к Амвону по правую сторону от алтаря. Это изваяние куда больше походило на балкон Джульетты, чем наша театральная декорация. Я вспрыгнул, зацепившись за край, и подтянулся, приземлившись на тесный ораторский пятачок. Мыть тут было особо нечего. Через минуту послышался скрип отпираемой двери. Я поднял голову. Входил отец Лэри. Он не сразу понял, что кто-то внутри есть, потому сильно испугался, да еще чуть не споткнулся о ведро с тряпками. Даже за сердце схватился. «Простите, отец Лэри, сказал я. Мой голос разлетелся эхом. Сонный Лэри вновь дернулся. Я стоял наверху, и он не сразу понял, откуда говорили. «Это я, Макс Гарфилд!» Он меня завидел и глубоко выдохнул. «Больше не смей меня так пугать», — сказал он, присев на скамью в последнем ряду. Пока он там в себя приходил, я перепрыгнул через балконное ограждение и поведал Лэри, как его полковой сослуживец отправил меня драить эту чертову церковь. Чертову я, разумеется, опустил. «Я всегда мою с вечера», — сказал священник. «Знаю». Я скомкал тряпку и отправил в ведро. Потянул спину и бессовестно зевнул. «Мистер Дарт просто хотел меня как-нибудь унизить. Он знает, что я церкви не одобряю». Лэри кивнул. «Ты сделал нужное дело. Пересилил себя». «А что толк, В голове ничегошеньки не прояснилось». «Это сейчас тебе так кажется». Священник тронул указательным пальцем коротко стриженный седой висок. Я пожал плечами. Да и после того, что я тут начудил, вряд ли меня Иисус теперь примет, если я вдруг передумаю. Мне осталось закончить с кафедрой, и я проваливаю. «Можешь оставить», — сказал Лэри. «Дальше я сам». «Нет», — покачал я головой. «Не могу. Я за свои поступки отвечаю и наказания свои отбываю до конца. Ими я тоже дорожу, они часть меня. Отец Лэри не стал возражать. Пока я работал, он удалился в свой кабинет и вскоре вышел, облачившись для отпивания. Наконец, я расслабленно выдохнул. Ну вот, все и готово. Все, что мог сделать для Тео, я уже сделал. Священник кивнул. С сосредоточенностью, Он принялся расставлять разного рода утварь для службы. Я, опершись о стену, почему-то приуныл и не спешил отчаливать. Стоял и наблюдал за Лэри, и в какой-то момент, даже объяснить не могу, внезапно появилось острое желание понять этого человека. Во мне без преувеличения полыхала одна въевшаяся мысль. Глаза, блуждавшие в этот момент по закоулкам церкви в поисках какого-нибудь рояля в кустах, подсказали, как решить эту задачу, сохраняя декорум. «Отец Лэри», — сказал я, — «вы позволите?» Он оглянулся и вопросительно уставился на меня. Я указал на деревянный конфессионал, притаившийся в углу. «У вас найдется для меня минутка? Пожалуйста». Священник отставил поднос с крапилом, и медной чашей. «Идем», — сказал он мягко, но у меня все равно колени подогнулись. Черт добровольно тащился в чан со святой водой. А ведь старина Лэри — священник от Бога. Как понял, что я ему хочу лапши на уши навешать, так ни разу на меня больше не посмотрел. Очевидно, чтобы я от него вдруг не закрылся, не успев выговориться. Он вошел в правую дверцу исповедального шкафа. Оставляя для меня левую. Меня это позлило, потому как я человек принципов и привычек. Я Адаму в начале семестра этот момент сразу прояснил: правая сторона шкафа моя, хотя эта штука больше напоминала пыточный механизм. В одной книжке Адама видел назывался Железная дева, пикантно, на мой взгляд. По размеру он казался как раз как одна из этих кабинок. Туда ставили бедолагу как швабру в чулан, и захлопывали дверь. Внутри на стенах были усажены длинные гвозди. Они протыкали пытаемого таким образом, чтобы не задеть жизненно важных органов, и человек, мучаясь, выдавал информацию. Меня собирались так нанизать, чтобы я покаялся. То есть это я сам себя решил подвергнуть такой экзекуции. Для эксперимента. А потом сам себя испугал. В общем-то, я ломался недолго, пару минут где-то. Представлял себе эти гвозди и как они мне в тело, как пиявки впивались. Захотелось в туалет, и тут же голова заболела и подступила тошнота, прям как в детстве, когда нужно было к врачу на укол, и на ходу сочинялись отговорки. Я ухмыльнулся, заложил язык за щеку и завалился в левую кабинку. Внутри оказалось угрюмо. тесно как в гробу, наверное. А еще я сразу подумал о мытью. Он бы застрял тут, как тот кальмар в кладовке. Пахло старым деревом и маслом. Я опустился на узкую скамеечку, едва умещаясь и недоумевая, что вообще тут забыл. В полной тишине вдруг резко отворилась крохотная створка по левую сторону. Я мотнул головой, чтобы челка легла как надо. «Если Господь это видит, то я должен нормально выглядеть. А как же?» Лэри молчал, и тогда я выдал мрачно. «Здесь мило, только тесновато». Тишина. Я сглотнул, попытался сконцентрироваться. «Мой отец тоже воевал», — сухо выдал я. «Знаете, у него вся жизнь по полочкам разложена». В ней все анализируется и поддается жесткой логике. На войну он уезжал черствым сухарем, с коркой прагматизма. Таким же и вернулся. Вновь молчание. Я хочу спросить у вас. Я знаю про ваше прошлое. Про женщин. Не отозвался. Наверное, и бровью не повел, и внутренне был спокоен, как этот алебастровый святой в нише. Я слышал об осколке снаряда, которым вас ранило. Вы тогда закрыли собой мистера Качински. Он вам по гроб жизни теперь благодарен. То есть, про гроб э, сейчас это лишнее. Чёрт, ох, простите. Никакой реакции. Но на вас это ранение сильно отразилось. Попытался я контролировать речь разумом. Вы уже сколько лет здесь служите? Должно быть уже много заговорил Лэри. Голос из-за деревянной панели звучал гулко и безлико. «Я не вправе спрашивать, но во мне это сидит. Понимаете, мне это важно. Что тебя мучает, Макс?» Я запустил пятерню в волосы. «Вы так просто отказались от женщин в угоду церкви. Из-за войны. В таком юном возрасте. Вам ведь было, как мне сейчас, верно?» «Мне просто интересны ваши мысли в тот самый миг. Как вы для себя это решили? О чем думали? Что вот с сегодняшнего дня я больше не тот, кем всегда являлся, да? Как это в голове происходит?» Я представил, как Лэри повернул ко мне лицо, почувствовав сквозь стену мою внезапную сконфуженность. Может, и не стоило говорить все это, но уже поздно было идти на попятную. «Макс, священники занимаются сексом», — сказал Лэри просто, без обиняков. «Но только с женами?» — тут же заметил я. «Но до войны вы же грешили на все четыре стороны». Молчание. Лэри задумался. «А после войны вы даже не женились, вот я о чем». «Стало быть, хочешь знать, что происходит в голове?» — вздохнул священник. «Очень, а то настоящий канандрум». Примечание. «Канандрум». С английского «загадка-головоломка». Конец примечания. Знаете, это словцо очень любит один мой приятель. Если я правильно понимаю его значение, то вот оно мне прямо сейчас внутренности жжёт. Послышался скрип деревянной лавки. Затем вздох. Лэри долго молчал. Должно быть, он по привычке сплел перед собой пальцы и глядел на них. Минут пять мы просидели в абсолютной тишине. В какой-то момент я неслышно наклонился и попытался заглянуть в решетчатое окошко между нами. Вдруг он там уже мертв. Там было нескончаемо темно. «Я импотент, Макс», — раздался его голос, ровный и спокойный. Меня будто волной отбросило обратно к стене. «А?» «Да, именно». Тот осколок ранил меня в нижнюю часть позвоночника, где проходят важные нервы, и обезоружил меня. Я этого не ожидал. «Вот чёрт!» – слетело с языка. «В самом деле, вот чёрт!» Печально согласился Лэри. «Теперь ты знаешь все, Макс». Я скользнул с сиденья на ледяной пол, упершись коленями в стену. Мысли все пропали куда-то». «И что?» спросил я. «Это все? А ты надеялся услышать, как я пересмотрел всю жизнь, как осознал значение Господа и разглядел свою греховность? Ты хотел морали?» Лэри по-доброму ухмыльнулся. Мне так показалось по голосу, ведь лица его я не видел. «Я знаю, что творится в твоей голове, Макс». Знаете? «Даже я не знаю!» «Конечно знаю!» Священник скорбно выдохнул. «Природа у всех одна. В юности я считал себя самым независимым человеком на Земле. Были и девушки, это правда. Правда и то, что мне не было дела до их любви, а они любили меня. За дикость, неотесанность, за то, что я готов был сожрать их сердца, а потом выплюнуть и забыть о них навсегда». Я был циником. Во мне кипела страсть и обжигала этих милых девушек. Я был демоном. Таким же, как ты сейчас. Непоколебим, как крепость был. Я сглотнул. И вдруг на войне к нам этот осколок прилетел. Боже правый, сколько раз я потом рассуждал, ведь мог же он в другое место, чуть поодаль, в другого человека попасть. Но нет, он как специально как в наказание выбрал меня. Позвоночник оперировали, что можно было восстановили. Теперь хромаю только временами, а мужские способности вернуть не удалось. Об этой проблеме я ни с кем не говорил. Неловко было. Но в церковь не потому пошел. Не чтоб как за ширмой укрыться. Просто, видишь ли... Лэри прочистил горло. Во мне осталась пустота. Я не нашел, чем ее заполнить. У меня был смысл жизни, мое настоящее, не мысли о будущем. Прекрасное время, бесценное. И у меня это настоящее вдруг отняли, выдрали с корнями. Он помолчал с минуту. Послышался шорох ткани. Лэри перебирал пальцами сутану. Война отрывала руки и ноги, отнимала разум. Меня лишили пустяка, если уж сравнивать. Наверняка не меня одного в этом смысле. Но другие, уверен, в большинстве своем переключились на что-то, свыклись и просто радовались, что остались живы. Я, к несчастью, оказался в меньшинстве, один на один со своей проблемой. Мне стало отчаянно стыдно и жалко отца Лэри, ведь это я заставил его говорить о самом больном да еще перед таким циничным балбесом, как я». Отец Лэри продолжал свою печальную повесть. «Она сильно наполнить себя чем-то оказалось непросто. У меня ни родителей, ни запасного плана на жизнь в тот момент не было. Первая мысль была пойти надраться как следует, чтобы не просыпаться никогда. Тогда я уже видел, во что превращается бедняга Секвоя. Он с молодости запил как только его семья потеряла всё до пенни. я решил, что не стану себя добровольно еще и этим добивать. Но свой гнев и обиду мне было необходимо куда-то пристроить. Я знал, что церковь — это самообман, зыбкая иллюзия, куда уходят, когда не знают, куда еще обратиться. Я принялся изучать религию, не веря в нее. Мне просто требовалось утешение. Больных ведь часто успокаивают, говоря им неправду. Однако утешение не наступало. Стал надеяться, что обида стихнет со временем, что рано заживет, пока я усердно занимаю себя, что я, наконец, смирюсь. Не выходило. Он замолчал, наверное, ужаснувшись, что вот так потрошит сам себя перед каким-то ничтожным юнцом, который вряд ли поймет его боль. Я слышал его взволнованное дыхание и тоже ужасался глубине человеческого горя, которое было сейчас так близко от меня, прямо за тонкой стенкой. Понимаешь, во мне от природы был запал, я его тратил, не задумываясь. Теперь же я не мог освободиться. Энергия копилась, переливалась в агрессию, злость. Контролировать эмоции удавалось с трудом. Мне потребовалось много лет, чтобы утихомирить буры внутри. Спросишь, есть ли смысл в такой жизни, которую не любишь? Я молчал. Что я мог ему сказать? Он раздумывал какое-то время. «Не знаю, Макс. У меня до сих пор нет ответа». «Но?» — изрек священник вдруг поразительно бодрым голосом. «Сегодня я умею находить радость в каждом дне, как делал раньше». Только источник поменялся. Пение птиц, запахи трав из леса, вкусный обед. Лэри негромко рассмеялся. А я в прострации какой-то пребывал. Питер был моей лучшей стороной. Тео худшей. А Лэри тем, кем стану я при неудачном стечении обстоятельств. Я провел ладонью по мокрой физиономии. Знаю, Ты сейчас думаешь, что будет, если со мной такое станется?» «У меня что, на лбу экран, да?» – рассердился я. «Мы с тобой примитивно устроены, с мужской точки зрения. Это естественный ход мыслей. Чтобы понять себя, потребуется немало времени. Но знаешь, я, когда поуспокоился, начал вот так рассуждать. А не все ли равно?» «Да, не все ли равно?» понимаю ли я свое предназначение здесь или нет. Может, мне стоит по-прежнему доверять инстинктам, плыть по течению и, будь что будет, я начал спокойно исследовать воды, что несли меня теперь». Священник хмыкнул. «Как раз тогда книжка эта вышла, и восходит солнце. В ней герой переживает ту же драму, что и я. Не может любить, как ему хочется». И на той же войне с ним это произошло. Я надеялся, что найду ответ, как мне быть в этой книге. Тут Лэри помолчал, обдумывая что-то. Но все, что я смог испытать после прочтения, презрительное, гадкое сочувствие. Я не хотел себя ассоциировать с этим бедолагой. Как он там живет, существует и только. На свою жизнь повлиять не может. Работает. Ходит, бродит по бульварам и вздыхает помаленьку. И всегда за ним тень сожаления тянется. Его смогла очаровать жестокость кориды под белым сушащим солнцем. Но те яркие дни эмоций в его жизни были лишь брошенным в воздух конфетти. Оно осыпалось, когда кончилась фиеста. И вновь тоска. «В общем, мы с героем так и не поняли, как нам быть». На минуту вновь воцарилась тишина. Наконец Лэрри сказал. «Ты никогда не поймешь, пока не ощутишь утрату. Думаешь, Бога нет, а Он раз и появился в тебе. Он заполнил то место, где раньше было что-то для тебя важное. Хотя тебе казалось, что тебя-то уж точно не коснется беда. Моё отношение к Богу равносильно моему отношению к снежному человеку. Отозвался я, вопреки своим рассуждениям. «Мне плевать, если что-то у меня отнимут. У меня есть запасной план». «Очень интересно», — сказал Лэри. Бьюсь об заклад, он комично вздернул брови. «Может, он и мне подойдет? «Я уже сейчас коплю на самолет, Буду работать, пока сил хватит. И тогда куплю себе крылатого коня. Я с детства о нем грежу. Во сне я часто вижу себя за штурвалом. Для меня это не меньший смысл, чем быть полноценным мужчиной. Так что я стану счастливым и без Бога. Фиеста может и кончается, но летать я смогу, когда захочу». «Ты увлечен. Это хорошее качество». «Что ж», — вздохнул Лэри, — «скажу тебе только одну вещь. Если вдруг твои запасные планы провалятся, Бог всегда тебя примет на любом этапе твоих воззрений» я отрицательно помотал головой, словно убеждая самого себя. «Мне так не кажется. Часом ранее я спустил штаны перед этим парнем на алтаре. Хотел проверить, на месте ли у меня совесть. После такого навряд ли он мне грехи отпустит». Отец Лэри ответил поразительно спокойным и добрым голосом. Возможно, на его губах притаилась кроткая улыбка. «Мой юный друг». Твой поступок никоим образом не может оскорбить статую, стоящую на алтаре. Человек сотворил эту статую, человек дал ей имя. Но и с именем статуя продолжает быть всего лишь куском алебастра. Знаешь, я тоже дал имя своей церкви. Зову ее маленькой Розой, общаюсь с ней, забочусь о ее состоянии. Хочется думать, что ей от этого приятно. Конечно, ей все равно. Важны люди, Макс, которые приходят сюда. Им ты должен говорить добрые вещи, и только им ты можешь сделать больно, не статуи». «Так вы что же, не верите, что Иисус с вами общается через этот самый алибастер? удивился я. «Послушай», – сказал Лэри, – «должно быть морще узкий лоб». «Ты не так меня понял. Бога в небе на облачке нет. По крайней мере, не в это я верю». Не про это говорил, а говорил про силу, которая в тебе рождается, чтобы помочь самому себе выкарабкаться. Научившись справляться, ты начнешь помогать другим. Я прихожу сюда, чтобы создавать людям иллюзию, даю им веру, ощущение того, что кто-то за них беспокоится. С верой в силу, которой на самом деле у тебя нет, гораздо проще принимать свои горести и переживать их. Вот какой у меня Господь я закинул руку на затылок, соображая. Затем достал две сигареты, зажег спичку. Одну сигарету просунул в окошко, подсветив. Из темноты через законные ромбовидные отверстия ко мне вынырнуло лицо священника. Спичечное пламя озарило его слабым багрово-оранжевым светом. На меня будто смотрел сам дьявол. Но я не из пугливых, сам из дьяволов. Ответный взгляд Лэри был в точности тем же, как и в то утро, когда Иисус, покидая Тео, чуть нас всех не потравил. Взгляд полный какой-то обречённости. Но я предлагал выход. Дед всегда говорил, выход есть из любой ситуации. Поэтому я не отступал, держал сигарету, и Лэри, как и ожидалось, потянулся за ней. Выходило, он не был таким уж придурком, каким я его считал. У него просто своеобразный подход к проблеме. Я почувствовал нечто родственное и даже стал уважать этого типа вряся «Вы правильный священник», — сказал я. «Вообще священников на дух не переношу. Но вы что надо». Лэри затянулся. «Хранящий заповедь хранит душу свою, а не родящие о путях своих погибнет», — произнес он тихо. «Я кивал». Звучало красиво, но бестолково. По крайней мере, для меня-то уж точно. Мы молча выкурили по сигаретке. Затем отворили двери, чтобы проветрить конфессионал. Мальчишки остаются мальчишками.